Руграм представляет. Полина Уварова. Вечер встречи отменить нельзя. Читает Ольга Куликова. Глава первая. Мира. Старый автобус остановился, и пассажиры, хватая тяжелые сумки, направились к выходу. Я сидела в самом конце поэтому видела затылки людей, спешащих кто куда. Безразличные лица, счастливые лица, печальные, разные. В очередной раз сделала глубокий вдох и выдох, выбрасывая грустные навязчивые мысли из головы. «Я не одна. Вокруг толпа. Все обязательно будет хорошо. Я выбралась». А значит, получила шанс на счастье. Или хотя бы на спокойствие, на тишину. Никому ничего не должна. Сложно было возвращаться в родное гнездышко, учитывая, что я не приезжала домой несколько лет и, казалось, потеряла всякую связь с этим местом. Маленький тихий городок, где большинство жителей знали друг друга в лицо, когда-то являлся моим безопасным островком. Однако я всегда знала, что настанет время и придется его покинуть. Мечта работать в большом городе и встретить там свою судьбу с треском провалилась. С треском моих поломанных крыльев. Лететь вниз было не больно, а вот приземляться, ударяясь о жесткую реальность, весьма неприятно и горько. Все начиналось вполне нормально, даже радостно. Окончив школу в 18 лет, поступила в педагогический университет, а параллельно отдавала душу занятиям на курсах писательского мастерства. Казалось, там мне было самое место. Целых четыре года порхала, строила планы, жила с уверенностью, что выбрала правильный путь. А потом начала падать. Я падала так медленно, что даже не заметила, как с каждым днем все больше приближалось дно. Когда автобус почти опустел, я поднялась со своего места. Хрустнула спина, что в очередной раз подтвердило, что не зря младшая сестренка в детстве называла меня Рухлей. Подхватив небольшой полупустой чемодан, я вышла на остановку. «Мира, я здесь!» — услышала я до боли родной голос мамы. Моментально захотелось упасть в ее объятия и рыдать. В последнее время наше общение стало очень редким, и теперь мне было больно смотреть в глаза этой женщине. Она всегда желала мне добра. Мы с сестрой росли почти без отца. Он предпочитал держаться на расстоянии, изредка звонить и портить всем настроение. Несмотря на это, мы ни в чем не нуждались. Поэтому я мечтала стать такой же сильной, как мама, но превратила себя в жертву обстоятельств, долгое время даже и не думая бороться, до тех пор, пока не стало совсем туго. Прости, мам, я не справилась. Помоги. В душе было слишком много эмоций, в голове мысли одна за другой сменяли друг друга с молниеносной скоростью. Я не могла выдавить из себя ни звука. Казалось, если открою рот, завою волком. Стыдно. Люди вокруг. Вон женщина, которая работала в почтовом отделе и хорошо знала жителей города, уже косилась в нашу сторону. Блудная дочь вернулась. Хороший повод для сплетен. Я подошла к маме и поцеловала ее в щеку. Было больно видеть, как она изменилась за это время. Поменяла стрижку на более короткую, которая подчеркивала овал лица, а я и не знала. Купила красивое осеннее пальто, а меня не было рядом, чтобы сказать, как сильно оно ей шло и демонстрировало стройную фигуру. «Ох, дорогая, как ты похудела», — грустно отметила мама. «Да, у меня была отличная диета». «Спасибо, что жива». Женщина взяла меня под руку, и мы двинулись в сторону дома. Желтые листья под ногами превратились в грязную кашу после недавнего дождя. Голые деревья выглядели печально и сонно покачивались от ветра. Я поежилась от холода и сырости, натягивая капюшон куртки на голову. Мне так много хотелось сказать, но я не знала, с чего начать. Чувство вины накрыло еще больше, когда вместо упрека и вопросов при встрече я получила грустный и понимающий взгляд. Казалось, мама видела меня насквозь, как обычно. Я ведь так ничего и не объяснила. Просто позвонила спустя несколько месяцев молчания и попросила приютить. Идти было некуда, у меня не оставалось выбора. Да и пора было успокоить родных, дав понять, что со мной все было в порядке. По крайней мере, физически. Наши души разорваны в клочья, и нет в этом мире спасения. Скажите, кто сможет помочь мне, ускорив с обрыва падение? В голове крутилась песня, которая добавляла уныния, но блестяще описывала мое состояние. Жаль, не было кнопки, способной изменить плейлист в голове, да и в жизни. «Ну же, мам, кричи на меня. Скажи, что я неблагодарная дочь. Скажи, что не имела права исчезать и заставлять вас так волноваться. Скажи, что разочарована. Но, пожалуйста, не смотри так, как будто все понимаешь. Я не заслуживала понимания и жалости. Это все моя вина». Дорога домой заняла у нас десять минут пешком. Знакомые с детства места стали будто чужими. Я рассматривала, словно впервые, улицы, где играла в прятки с ребятами, асфальта, который счесала коленку. Помазали и не болела, зажила. Почему с сердцем не так? Минуя металлические ворота, мы прошли через небольшой двор по тропинке, окруженной мамиными цветочными клумбами, и остановились на пороге. «Вот мы и дома, Мирочка. Проходи», — сказала мама, открывая передо мной входную дверь. «Варь, мы пришли. Иди, встречай сестру». Варвара с грохотом толкнула дверь из своей комнаты и через несколько мгновений оказалась в прихожей. Такой уж была эта девчонка. С детства очень громкая и темпераментная. Она часто хлопала дверями, роняла предметы, много разговаривала. Я помнила, как в детстве, когда она часто плакала, я лила слезы с ней за компанию, думая, что наверняка у малышки что-то очень болело. Когда девочка немного подросла, стала ходить за мной хвостиком. Однажды в песочнице я помогла чужому мальчику построить замок, так как эта ревнивица собиралась побить его лопаткой. Хорошо, что я успела перехватить ее руку буквально в паре сантиметров от его головы. Казалось, у Варри и сейчас была аллергия на тишину. Я же, наоборот, предпочитала спокойствие и, будучи человеком медлительным, часто получала от мелкой клички. Рухля и капоша были ее любимыми. — О, привет, пропажа! — Объясни, золотцы, какого ляда ты творишь? Мы чуть с ума не сошли. Мама питалась одними сердечными каплями, когда ты исчезла. Сходу посыпались... Вполне справедливые вопросы и обвинения от сестры. «Я удивлена. Ты впервые не назвала меня Рухлей», — ответила я, избегая ответов. «Не время объяснять». Да и я пока была не в состоянии подобрать нужные слова, способные описать пять лет путешествия в ад. «Мяу!» — послышалось из кухни, а затем вальяжной походкой к нам направился толстый полосатый котяра. «А это кто?» — спросила я, указывая на лохматого незнакомца. «А это Рухля. Извини, сестренка, но я нашла тебе замену». Она с улицы его притащила пару месяцев назад и уже успела откормить до невероятных размеров, вмешалась мама, которая уже успела снять ботинки и пальто. «Идёмте обедать». «Мира, ну чего ты застыла на входе? Раздевайся, проходи, а я пока сварю кофе». Я сняла старые кроссовки, повесила куртку на крючок и вместе с сестрой пошла на кухню. Рухля, услышав звон посуды, побежал туда же, обгоняя нас и издавая мурчащие-бурчащие звуки. Мы обедали, беседуя на отвлеченные темы. Варвара рассказывала о новенькой в их выпускном классе. Девочки не ладили с первой встречи, и, честно говоря, я уже посочувствовала приезжей Лере. Моя сестра никогда не скрывала эмоции и говорила в лоб все, о чем думала. К этому было тяжело привыкнуть. Однако, если Варя любила, то всем сердцем. Ненавидела тоже. А суть конфликта с приезжей девочкой была в обычном споре о том, насколько большой город считался круче маленького. Новенькая, переехав сюда, назвала наш городок «захолустьем». Ну, а Варя прочитала бедной девочке получасовую лекцию о нормах приличия в обществе, добавив, что такие толсто нарисованные брови, как у Леры, к счастью, давно вышли из моды. Позже мама поделилась идеей о перестановке в доме. Варя не оценила эту мысль, ведь в прошлом году они уже перетаскивали мебель с места на место. И на их ментальном здоровье это никак не отразилось. Зато спины у обоих болели еще неделю. Все это время я лишь слушала, и от меня не укрылось то, как родные бросали в мою сторону беспокойные взгляды. Хотелось спрятаться от этих сочувствующих взглядов, избавив родных от необходимости наблюдать столь жалкое зрелище в лице бледной, измученной сестры и дочери. Вскоре Варя убежала на дополнительные занятия, А мы с мамой все еще медленно попивали кофе. Рухля сидел на полу и неотрывно смотрел в мою сторону, покачивая из стороны в сторону пушистым хвостом. Изучает, сказала мама, заметив наши переглядки с котом. Знаешь, он очень любопытный. Никогда не думала, что буду любить кошек. Раньше ведь вообще была к ним равнодушна. Но этот растяпа такой забавный. Он постоянно падает, то со стола, то с дивана, хоть я сто раз говорила ему не прыгать. Веста уже не такой маленький, как раньше. Мам, перебила я ее. Прости меня. Слезы градом хлынули из глаз. Я давно не плакала. В душе было пусто, но сейчас осознание резко изменившейся жизни накрыло лавиной. Я задыхалась и чертовски устала. «Ох, моя дорогая», — сказала мама и заключила меня в свои теплые объятия. «Я рядом. Мы справимся. Только больше никогда так не делай. Не исчезай. Что бы ни случилось, ты можешь мне рассказать». Мы сидели так очень долго. Казалось, с меня сняли замок, который удерживал внутри правду. Но теперь я была готова все рассказать.